Глава седьмая. Мохнатые фигуры в звериных шкурах они увидели одновременно. Те стояли за два десятка шагов, загораживая дорогу. Шкуры мехом наружу, даже звериные личины сохранились. Устрашение, отметил Ингвар невольно. На него и русов свирепо смотрели оскаленные медвежьи морды, волчьи хари, кабаньи рыла. Человечьи лица прятались за зверинами. На два шага вперед выдвинулся коренастый мужик. Настолько широкий в плечах, что Ингвар не сразу сообразил, что тот с него ростом, если не выше. Мужик был в наброшенной на плечи медвежьей шкуре. Морда зверя скрывала верхнюю часть лица. Нижняя тяжела, как у коня. Массивная, надменно выдвинута вперед. Ингвар, чувствуя, как по всему телу пробежал холодок страха, рассматривал человека на дороге. В руках у того исполинская дубина, обожженная для крепости. В щели вбиты осколки камня. «Крепок, силен, намеренно дик. Если и другие такие же...» За ним недвижимо застыли коренастые, лохматые и бородатые люди. Тоже в звериных шкурах, все с дубинами, палецами. Шкуры мехом наружу, отчего все выглядят вставшими на дыбы грязными медведями. Косматые неопрятные волосы и такие же свалявшиеся бороды прячут шеи. Казалось, голова сидит прямо на плечах. Ингвар ощутил холодок страха. Русов всего дюжина а дулебов не меньше трех 4 десятков. Перегородили дорогу. По обе стороны в кустах наверняка затаились лучники и стыкают стрелами так, что станешь похож на большого ежа. Или закидают дротиками. Он остановил коня. Самое время сменить львиную шкуру на лисью. Он вскинул руку в небрежном приветствии. «Мы с миром. Едем по своим делам. К дулебам нам дела нет». Мужик проревел сильным злым голосом. «Ты идешь по нашей земле» у нас сбежала пленница ответил ингвар как можно спокойнее похоже она прошла в этом направлении мужик рассматривал его как грязного жука сколько вас тебе это важно спросил ингвар мы берем мзду за топтание земли дулепской ответил мужик он посмотрел мимо ингвара на русов срыла по гривне сколько вас подсчитываешь сколько взять — спросил Ингвар с улыбкой, но в небрежном голосе с каждым словом стала нарастать жестокая нотка. — Нас восемь племен в одном могучем кулаке. Кулаке великого князя Олега. Десять тысяч мечей, тридцать тысяч топоров, сорок тысяч лучников и пятьдесят тысяч тяжелой дружины на конях. Неплохая может быть плата, если мы придем. Хочешь, чтобы явились? Говорил он громко, уверенно, с жестокостью в голосе и взоре. Пусть слышат и те, кто целится в него из зеленых зарослей. Долебы гордятся силой и яростью, но и они не будут биться головой о стену. Их полегло две трети племени всего двадцать лет тому, когда впервые соприкоснулись с кулаком Олега. Мужик несколько мгновений прожигал его свирепым взглядом. Ингвар застыл, чувствовал, как подрагивают стрелы на натянутых тетивах в кустах. Наконец мужик проревел тем же злым голосом. «Я сотник снег». «Мы охраняем наши земли». «Я Ингвар, воевода Киевский». «Мы не видели вашей пленницы», — сказал Снег с усилием. «Но вы можете пройти через нашу землю». «Спасибо», — сказал Ингвар иронически. «Только без захода в весь города», — добавил Снег угрюма. Было видно, как тяжело далось ему разрешение на проход русов. За его спиной мужики заволновались, зароптали, Ингвар страшился, что у кого-нибудь из лучников дрогнут пальцы. Конь под ним переступил с ноги на ногу, осторожно шагнул вперед. Снег нехотя сдвинулся в сторону. «Как же», — сказал Ингвар про себя, — «не заходить в весе. Если ее выведут к нему с веревкой на шее, он и шагу не сделает к ихним вонючим хаткам. А так сами боги не остановят». В излучине реки за высоким чистоколом из бревен ютилась десяток бревенчатых избушек. Ингвар подумал хмуро, что будь их две или три, дуле бы их все равно бы окружили высоким забором. Даже две сторожевые башенки, совершенно бесполезные здесь, подняли на высокие столбы. Вон отсюда видны лохматые головы стражей. От кого берегутся? Или уж очень повоевать хочется? Снег отправил с ними двух провожатых. Ингвар повернул коня в весь. Ольха ее не могла миновать. И то невероятно, что сумела убежать так далеко. Провожатые хмуро шли по бокам. Ни они, ни Ингвар больше не вспоминали о запрете заходить в весии города. Запах свежепролитой крови встретил их прямо в воротах. Чуть погодя, пробивались сквозь тучу жирных зеленых мух. Ингвар сразу начал искать налитыми кровью глазами жертвенник Ерилы. Нет, здесь у дулебов больше чтили перуна. Его столб был вымазан свежей кровью. На жертвенном камне лежали еще теплые внутренности. По тесанным стенкам сползали потеки слизи, в коричневой жирной земле копошились белые толстые черви. Ингвар зявка передернул плечами. Судя по внутренностям, на жертвенном камне располосовали, подобно большой рыбе, взрослого сильного человека. Скорее всего, пленного. А вон на кульях насажены сердце и печень. Так жертвуют Перуну, богу дружинников. Хотя в это время во всех племенах благодарят Велеса за добычу, урожай, лесные ягоды... Их провожали десятки враждебных глаз. Ингвар чувствовал, как на загривке начинают шевелиться волосы. Здесь все было пропитано враждой. Женщины все до единой с закутанными платками головами, скрывая волосы. Похоже, это от Дулебов пошло слово о простоволосице открыть свои волосы. Даже мужчины по большей части в шапках, а то и повязанные платками, будто прячут волосы от солнца. Вождь Дулебов, приземистый мужик с бычьей шеей, длинноволосый и с бородой до пояса, восседал на широкой лавке с высокой спинкой. Лицо в шрамах, к тому же разрисовано цветной глиной и охрой. На голой груди, необъятные, как репейские горы, пестрят нарисованные той же охрой и красной краской когти, зубы, стрелы. На шее ожерелье из кабаньих клыков. Руки, как бревна, толстые жилы вздуваются, подобно сытым змеям, Глаза сидят глубоко в прорезах черепа, массивного, как гранитный валун, обкатанный морскими волнами. Нижняя челюсть, как у дикого жеребца. Тяжелая и недобрая, а выступает вперед так, что видны зубы, острые, как у волка. Рядом никто сесть не осмеливался. Даже воины-богатыри теснились под другой стеной. — Ему же не больше тридцати, — подумал Ингвар с отвращением, — а борода, как у дряхлого старца. Или здесь чем длиннее борода, тем выше почет? Тогда взяли бы вождем козла?» Он усмехнулся, представив себе на месте вождя козла с длинной бородой. Вождь люто сверкнул глазами. «Похоже, привык, что перед его ужасающим обликом трепещут и самые смелые. И похоже, — подумал в догонку что у дулебов в вожди избирают все еще не за умение воевать и править, а за крепость мышц и лютый нрав. «Кто вы?» посмевшие войти в наши земли. Голос его прогремел, как раскаты грома над вершинами деревьев. В напряженной тишине слышно было, как Ингвар без нужды почесался, бросил с небрежностью. «Я воевода великого князя Олега Вещего, послан с передовым отрядом!» Вождь свирепо зыркал из-под массивных надбровных дуг. В помещении стояла мертвая тишина. Наконец вождь проревел еще более страшным голосом. «По какому делу?» «Не тебе спрашивать», — ответил Ингвар холодно. Он слышал, как ахнули воины-дулебов, а его дружинники задержали дыхание. Воевода, по их мнению, дразнит зверя без всякой нужды. А зверюка тут лютый, только покажи палец, руку отхватит. Одно дело сойтись в славном бою, другое — когда тебя насадят, как щуку на копье. Вождь сделал знак своим воинам. Мгновенно два десятка пик опустились, уперлись в грудь Ингвара. Он все так же холодно усмехнулся. «Войско вещего Олега будет здесь через три дня. Ну уже раб, наверное, умеешь превращаться в птичку. Но и тогда великий князь изловит, ибо превращается в орла. Или знаешь, как подобно мыши зарыться в землю, и все твое племя зароется вместе с тобой, и сумеешь увести всех женщин и детей?» Опять он слышал по наступившей тиши, как разом его люди затаили дыхание. «Если вождь сделает знак, то русы под их мечами и копьями падут все, дулебов в десятки раз больше, а после унижения под властью обров из самого покорного племени превратились в озверевших, где даже дети жаждут убивать чужаков». Вождь скрипнул зубами так, что мороз пробежал по спинам многих воинов. «Что здесь ищет Олег?» «Великий князь!» — напомнил Ингвар тем же ледяным тоном. «Он собирается наказать одно непокорное племя. Ты, наверное, понимаешь, что если Олег хочет наказать, он накажет. И, как ты знаешь, он может по дороге истребить и пару других племен. Как кабан, который раздавит улитку, даже не заметив». Вождь впился взглядом в надменного воеводу. «Русы храбры, сильны и свирепы, что больше всего чтимо в мужчинах. Но и русы не прут на рожон. С чего бы этот человек, с которым идет всего дюжина воинов, это проверили, так дерзил? А если в самом деле за ними движется, все пожирая на пути большое войско? 20 лет тому русы ступили на землю дулебов, потому в племени дулебов сейчас не увидишь мужчин старше 25. Остальные полегли в сечи, а молодых девок русы увели и продали в рабство иудеям рахданитам, а те отвезли их вовсе в заморские страны. Ему тогда было восемь весен. Его тоже едва не отдали на продажу, да один рус сжалился над плачущей матерью, отпустил мальца. Все остальные в племени моложе. Ингвар обвел гордым взором деревянные башни, стены, терема, конюшни, сараи. И вождь увидел через глаза руса, как все это вспыхнет под градом стрел с горящей паклей. Как падут под двуручными мечами русов молодые дулебы, как заплачут женщины, как свяжут и уведут молодняк на продажу. На этот раз племя могут вырубить в корень. Князь Олег, если верить слухам, жесток. И с великим трудом, наступая себе тяжелой подошвой на горло, вождь прохрипел. У нас нет споров с князем русов. Ингвар покосился на замерших Павку, Баяна, Окуня. Даже побелели бедолаги. Знали бы, что он сам весь белый, но глубоко внутри, где никто не видит, а сердце трясется, как овечий хвост. Но этот вождь оценивает только размер кулаков и длину мечей. Такие люди вежливую речь понимают лишь как знак слабости. Заговори с ним как с равным, сразу отрубленными головами русов украсят свои ограды. «Великим князем Новой Руси!» — сказал Ингвар надменно. Он стоял, а вождь сидел, но Ингвар использовал и это в свою пользу. Смотрел свысока с брезгливой жалостью, как на калеку. «Тем самым, которому ты платишь дань». Массивное лицо вождя налилось дурной кровью. Он приподнялся, рот открылся для грозного наказа. Копья уже начали впиваться сильнее, кололи в груди бока, как вдруг вождь шумно выдохнул воздух, сел. Багровое лицо очень медленно начало бледнеть. Он все еще оставался устрашающе раздутым, но красные огоньки в глазах погасли. Ингвар зевнул, небрежным мановением руки послал дружинников вперед. Он чувствовал их напряжение. Но в его дружине трусов не осталось, Воеводе верят, и сейчас с гомоном пошли из терема вождя. Тот зыркнул вслед люто, поспешно гаркнул что-то двоим воинам, и те, оставив оружие, бросились следом. Ингвар вопросительно поднял брови. Вождь объяснил нехотя. «Покажут твоим людям, где расположиться на ночлег». «Лопов нет?» — спросил Ингвар. «Только комары», — буркнул вождь. «А муравьи?» «Муравьи?» переспросил вождь озадаченно. Муравьев вроде бы нет. «Странно», — промолвил Ингвар задумчиво. «Я слышал от князя Олега, что муравьи даже ящера пробуют утащить в свою нору». Он посмотрел на вождя пустым взором, как на колоду для рубки мяса. Повернулся с небрежностью, на хмурых бородачей, обращая внимание не больше, чем на доски в заборе. Вышел. «Единственный способ уцелеть», — напомнил себе еще раз, — «это идти на пролом». Говорить и делать вид, что огромное войско вот-вот пойдет через земли дулебов. И от их поведения зависит, остаться им жить или же исчезнуть. Второй раз Олег не оставит за спиной мятежное племя. «Поверят», — сказал себе без особой уверенности. «Ну кто подумает, что он рискует жизнью и головой людей, только бы догнать одну единственную женщину?»